Он очень богатый человек, богаче своего отца. Какие-то птицы на воде, гуси или лебеди, не разберешь. Да, лебеди. Да сколько? Плывут себе редком. Не видел лебедя с тех пор, как в год после войны возил миссис Грэдман в парк Голдерс-Хилл.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 Ох, и уйма же денег у всей семьи, если подсчитать. А все-таки из нынешнего поколения мистер Сомс единственный богач. Все разделено, а молодежь что-то не наживает. Придется следить за имуществом в оба, а то еще вздумают изымать капитал, а этого мистер Сомс не одобрил бы. «Пережить мистера Сомса, И что-то неподкупно преданное, что скрывалось за лицом мопса и плотной фигурой, то, что в течение двух поколений служило и никогда не ждало награды, так взволновало старого Грэдмана, что он опустился на стул у окна и сказал, «Я совсем расстроился». Он все еще сидел, подперев рукой голову, и за окном уже стемнело, когда в дверь постучал этот молодой человек со словами «Мистер Гредман, обедать придете в столовую или предпочитаете здесь?» «Лучше здесь, если вас не затруднит. Мне бы холодного мяса да каких-нибудь солений и стакан портера, если найдется». Молодой человек подошел ближе. «Для вас ужасное горе, мистер Грэдман. Вы так давно его знали. Его нелегко было узнать, но чувствовалось, что что-то в Грэдмане прорвалось, и он заговорил. «А, я помню его с детства». Возил его в школу.